Глава 6. Клара, жена Стэнли Фриланда, была женщина крупная и в физическом смысле, и в духовном. Много лет назад, вскоре после замужества, она заявила о намерении завязать знакомство со своей невесткой Керстин. Несмотря на слухи о ее бог знает каких взглядах, то были времена карет, упряжек, грумов и кучеров, И, приказав подать себе все это сразу, она со свойственной ей решительностью немедленно пустилась в путь. Можно безо всякого преувеличения сказать, что этот визит запомнился ей на всю жизнь. Представьте себе древний, выбеленный деревянный дом, крытый соломой, в котором давным-давно все покосилось. Дом, пришедший в неописуемую ветхость, до самой крыши заросший вьющимися розами, плющом. И жимолостью, высоко взгромоздившийся над перекрестком дорог. Дом почти недоступный для посторонних из-за своих ульев и пчел. К этим насекомым Клара питала глубочайшее отвращение. Представьте себе неудобную каменистую дорожку к двери этого дома, а Клара носила изящную обувь, и на ней странное подобие люльки с черноглазым ребенком. спокойно взирающим на двух пчел, которые дремлютно покрывали из голубого полотна, какого Клари в жизни не приходилось видеть. Представьте себе совершенно голую девчушку лет трех, принимающую солнечную ванну на пороге дома. Клара быстро повернулась и закрыла плетеную калитку, отделявшую каменистую дорожку от поросших мхом ступенек, которые вели туда, где сидели и кучер, и лакей, Неподвижные, как изваяния. Такая уж у этих людей привычка. Клара сразу поняла, что визит обещает быть не совсем обычным. Тогда она набралась мужества, двинулась вперед и, глядя с испуганной улыбкой на девчушку, постучала в дверь рукояткой зеленого зонтика. В дверях появилась женщина, моложе ее, совсем еще юное существо. Потом Клара рассказала Стэнли, что никогда не забудет своей первой встречи. Второй с тех пор так и не произошло с женой Тода. Загорелое лицо, черные волосы, под черными ресницами горящие серые глаза, которые, казалось, излучали свет и какая-то странная улыбка. Блуза из того же грубого желтоватого полотна оттеняла обнаженные руки и шею, загорелые и красивые. а из-под ярко-синей юбки выглядывали загорелые щиколотки босых ног. Голос такой убийственно тихий, что, как потом говорила Клара, у меня просто мурашки побежали по телу, а тут еще эти глаза. «А кругом, дорогой мой!» — продолжала она. «Голые, оштукатуренные стены, голый кирпичный пол, ни единой картины, ни занавесочки». Даже не видно щипцов для угля в камине. Чисто, просто до ужаса. Они, видно, совсем чудаки. Единственное, не скрою, что там было приятно, это запах. Пахло розами, медом, кофе и печеными яблоками. Просто чудо. Надо попробовать завести у нас такой запах. Но при виде этой женщины, вернее, еще девчонки, у меня отнялся язык. Я не сомневаюсь, что она бы меня просто съела, вздумая я завести с ней обычный разговор. Дети были, в общем, очень милы. Но бросать их среди пчел — Керстин, подходящее имя. Нет, спасибо. Ноги мои больше там не будет. А Тодда я так и не увидела. Наверное, где-нибудь замечтался среди своих животных. С той встречи прошло семнадцать лет, но, вспомнив о ней, Клара снисходительно улыбнулась, когда Стэнли рассказал ей о семейном совете. Она тут же заявила, что Феликс должен остановиться у них, а со своей стороны она рада оказать любую помощь бедным детям Тода, даже пригласить их в Бэкет и постараться хоть чуточку цивилизовать. Но что касается этой женщины, тут уж, уверяют, себя ничего не поделаешь. а тот, наверное, у нее под башмаком. С Феликсом, который вел ее к столу, она говорила очень воудушевленно, но вполголоса. Феликс ей нравился, несмотря на его жену. Она его уважала. Он ведь был человек знаменитый. Леди Малоринг, рассказывала она ему, а Малоринги владеют всей землей вокруг Джойфилдса, жаловалась ей. что жена Тодда за последнее время просто помешалась на земельном вопросе. Тод заодно со всеми батраками. Лично она, Клара, не против тех, кто сочувствует положению земледельцев. Совсем наоборот. Беккет, как Феликсу известно, чуть ли не центр этого движения. Хотя не ей, конечно, это говорить, но всякую вещь можно сделать по-разному. И право же нельзя терпеть, чтобы женщины вроде этой Керстин, о, это невозможное кельтское имя, совали свой нос в дела государственной важности. Тут буйством ничего не добьешься. Если Феликс имеет хоть какое-нибудь влияние на Тода, хорошо бы его уговорить хоть на время услать этих бедных детей из дому, чтобы они могли немного побыть с людьми здравомыслящими. Она охотно пригласила бы их в Беккек. но с такими взглядами у них, вероятно, нет даже приличного платья. Она никак не могла забыть эту голую малышку, принимавшую солнечную ванну, или бедного младенца, покрытого дерюгой и пчелами. Феликс почтительно ответил, в чужих домах он держался изысканно вежливо и позволял себе лишь легкую иронию, что он глубоко уважает Тодо. и думает, что вряд ли женщина, которой брат так предан, может обладать действительно серьезными недостатками. А на детей он напустит свою молодежь. Они разузнают все, что там делается, куда быстрее, чем такой пожилой и старомодный человек, как он. Что же касается земельного вопроса, на него существует много точек зрения. И он, например, рад был бы ознакомиться еще с одной. В конце концов, Тодды непосредственно соприкасаются с батраками, А это самое главное. Ему будет очень интересно узнать их мнение. Да, Клара все это понимает, но... Тут она так понизила голос, что он совсем пропал. Раз Феликс туда едет, она должна объяснить ему самую суть дела. Леди Маларинг рассказала ей всю эту историю. Истории в сущности две. Там проживает семья по фамилии Гонт, старик и его сын, у которого две дочери. Одна из них, Алиса, славная девушка, служит судомойкой здесь, в Бекете. Но ее сестра, Уилмет, ну что ж, Феликс, должно быть, знает, что подобные девицы бывают в каждой деревне. Она совращала молодых людей, и леди Малоринг решила это пресечь. Она передала через своего управляющего тому фермеру, у которого работает Гонд, что их семье придется уехать, если он не отошлет куда-нибудь эту девицу. Это один случай. А другой – это батрак по фамилии Трайст, который хочет жениться на сестре своей покойной жены. Конечно, у Милфред Малоринг может быть слишком уж пуританский взгляд на вещи, поскольку такие браки разрешены. Клара тут не судья, но в конце концов, если она считает, что деревенские нравы надо беречь, то она в своем праве. Этот Трайст – хороший работник, фермеру не хотелось его терять. Но леди Малларинг, конечно, настояла на своем. Если этот субъект будет упорствовать, его выгонят. А так как все дома по соседству принадлежат сэру Джеральду Малорингу, то значит, в обоих случаях людям придется покинуть округу. Феликс сам знает, что в вопросах деревенской нравственности нельзя давать поблажек. Феликс невозмутимо прервал ее. Я бы не давал их леди Малоринг. Но об этом мы говорить не будем. Но право, когда жена Тода подбивает своих детей возмущать умы крестьян, это уже из рук вон. Бог знает, к чему это может привести. Земли и дом Тода — его собственность. Он единственный мелкий землевладелец в наших краях. А то, что он брат Стэнли, ставит малорингов в особенно затруднительное положение. О, конечно, – пробормотал Феликс. Однако, дорогой Феликс, внушать этим простодушным людям преувеличенные понятия о их правах – вещь очень опасная, особенно в деревне. Я слышала, что народ там возбужден. Алиса Гонт мне говорила, будто молодые тоды повсюду заявляют, что собакам и тем лучше живется, чем людям, с которыми так обращаются. Вы сами понимаете, какая это чушь. Нечего делать из мухи слона, разве не так? Феликс улыбнулся своей странной, чуть приторной улыбкой и ответил. Я рад, что приехал именно сейчас. Клара, не знавшая, что Феликс так улыбается, только когда очень сердит, не замедлила с ним согласиться. «Да, вы человек наблюдательный. Вы сумеете увидеть все в правильном свете». «Попытаюсь. А что говорит тот?» «Ах, да тот, по-моему, никогда ничего не говорит. Мне, во всяком случае, его мнение неизвестно». «Тот – источник в пустыне», – пробормотал Феликс. Клара не нашлась, что ответить на это глубокое замечание. Она, впрочем, его даже не поняла. Вечером, когда Алан, всласть наигравшись на бильярде, покинул курительную и отправился спать, Феликс осведомился у Стэнли. Послушай, а что собой представляют эти малоринги? Стэнли, который готовился провести последние двадцать минут перед сном зависки с содой и обозрением, чем он обычно успокаивал свои нервы на ночь, небрежно ответил «Малоринге?» «Да, пожалуй, лучшая разновидность помещика, какая у нас есть. Что ты под этим подразумеваешь?» Стэнли не торопился ответить. За его грубоватым добродушием скрывалась хоть и несколько ограниченная, но зато упорная приверженность к фактам, отличающая английского дельца. К тому же он не очень-то доверял старине Феликсу. — Ну что ж, — ответил он наконец, — они строят своим арендаторам хорошие дома из желтого кирпича, безобразные, признаться, как смертный грех, следят за нравственностью тех, кто там живет, когда не урожай, делают скидку в арендной плате, поощряют племенное скотоводство и покупку машин, купили даже несколько моих плугов, но крестьяне ими недовольны, и между нами говоря, они правы. Плуги не предназначены для таких маленьких участков. Аккуратно ходят в церковь, чтобы показать пример своим арендаторам. Покровительствуют стрелковому обществу. Скупают, когда удается, кабаки и держат их в своих руках. Посылают больным желе и пускают посетителей к себе в парк на празднике. Черт возьми! Чего только они не делают. А почему, ты спрашиваешь? Их любят? Любят? Нет, не думаю, чтобы их любили. Но зато уважают и все такое. Малоринг — человек солидный и вполне деловой. Заботливый землевладелец и настоящий джентльмен. Она, пожалуй, чересчур набожна. У них один из самых красивых домов эпохи юргов по всей Англии. Словом. Они, как говорится, образцовые хозяева, но бесчеловечные. Стэнли опустил обозрение и поглядел поверх него на брата. Ему было ясно, что на старину Феликса снова напала свобода мысли. — Они домоседы, — возразил он, — любят своих детей и приятные соседи. Не буду спорить, у них чересчур сильно развито чувство долга, но в наши дни это нужно. «Долго по отношению к чему?» Стэнли вздернул брови. «Вот это вопрос. Того и гляди, заберешься в философские дебри и попадешь в тупик. Если бы ты жил в деревне, старина, ты не стал бы задавать таких вопросов. Неужели ты воображаешь, что вы или малоринги живете в деревне? Милый, вы землевладельцы, такие же горожане, как я, и образ мыслей. И привычки, и одежда, и убеждения, и душа – все у вас городское. Для нас – людей, принадлежащих к высшим классам. В Англии нет больше деревни. Она не существует. Повторяю, долг по отношению к чему? Встав, он подошел к окну и стал глядеть на залитую лунную лужайку. Ему вдруг опротивил этот разговор. Разве дойдут слова человека, настроенного на один лад, до человека, настроенного на другой? Однако в него так въелась привычка спорить, что он тут же продолжал. Ничуть не сомневаюсь, что Малоринги искренне верят, будто их долг следить за нравственностью людей, живущих на их земле. На это можно сказать следующее. Во-первых... Вы не можете сделать людей нравственнее, став в позицию школьного наставника. Во-вторых, из этого следует, что они считают себя более нравственными, чем их ближние. В-третьих, эта теория настолько удобна для их благополучия, что они были бы на редкость хорошими людьми, если бы ею не воспользовались. Но, по твоим же словам, они просто обыкновенные, порядочные люди. То, что ты называешь чувством долга, На самом деле у них только чувство самосохранения, к которому примешивается чувство превосходства. «Хм!» – проворчал Стэнли. «Я не очень-то понимаю, куда ты гнешь. Всю жизнь я ненавидел запах ханжества. Я предпочел бы, чтобы они сказали прямо и открыто. Это моя земля. И, живя на ней, уж будьте любезны поступать так, как я вам говорю». Но, милый мой, в конце-то концов, они имеют право чувствовать свое превосходство над этими людьми. «В этом я позволю себе усомниться самым решительным образом», – сказал Феликс. «Заставь твоих малорингов самих зарабатывать себе на хлеб и жить на 15-18 шиллингов в неделю. Хороши они будут. У малорингов, наверное, есть свои достоинства. Еще бы. Ведь в каких благоприятных условиях они живут?» Но что касается подлинных добродетелей, терпения, стойкости, постоянной, почти органической готовности жертвовать собой, бодрости вопреки тяготам. В этом они столь же уступают тем людям, которых презирают, как я тебе в деловых качествах. Черт возьми! воскликнул Стэнли, а ты все-таки ужасный смутьян. Феликс нахмурился. Ты думаешь? Но будь же честен. Возьми жизнь такого малоринга, лучшего из них, и сравни ее с точки зрения самых простых добродетелей с жизнью среднего фермера-арендатора или батрака. Твоего малоринга поднимают из удобной, чистой и теплой постели, принеся ему чашку чая, скажем, в 7 часов утра. Он влезает в ванну, которую ему приготовили, а потом в костюмы башмаки, которые ему почистили. после чего спускается в комнату, где уже затоплен камин. Если на дворе холодно, пишет кое-какие письма, а потом садится за завтрак и ест то, что хочет, вкусно для него приготовленное, и читает ту газету, которая ему приятнее других. Поев и почитав, он закуривает сигару или трубку и переваривает пищу по всем правилам комфорта и гигиены. потом он садится за стол в своем кабинете и принимается руководить другими людьми либо устно, либо письменно. И таким образом, распоряжаясь другими людьми и поглощая пищу в свое удовольствие, он проводит весь день, если не считать того, что 2-3 часа, иногда и 7 или 8, он, заботясь о своем здоровье, ездит верхом, катается на автомобиле, играет в теннис или гольф или занимается тем видом спорта, который предпочитает. А после этого он, скорее всего, опять принимает ванну, которую ему налили, надевает чистую одежду, которую ему подали, садится за сытный обед, который ему приготовили, курит, читает и переваривает пищу. Либо играет в карты на бильярде, либо занимает гостей до тех пор, пока его не клонит ко сну. А затем его ждет опять чистая теплая постель в чистой, хорошо проветренной комнате. Разве я преувеличиваю? Нет, но когда ты говоришь о том, что он распоряжается другими людьми, не забудь, что он делает то, чего они делать не могут. Пусть он даже делает то, чего они не могут, но обычно способность руководить другими не является прирожденной, ее вырабатывают привычка и опыт. Представь себе, что по воле судьбы Малоринг при рождении поменялся бы местом с Гонтом или Трайстом. Тогда они обладали бы этой способностью, а он нет. И только потому, что при рождении ничего подобного не случилось, огромное преимущество получает Малоринг. «Руководить – дело нешуточное», – проворчал Стэнли. «Всякая работа – дело нешуточное, но я тебя опрашиваю. Говоря о самой работе, а не о том, что ты за нее получаешь, ты бы хоть на минуту захотел променять свой труд на труд одного из твоих рабочих? Нет». Ровно как и Малоринг, на труд какого-нибудь из своих гонтов. И вот, мой милый, Малоринг получает за работу, несравненно более интересную и приятную, в сто и даже в тысячу раз больше денег, чем гонт. Но ведь то, что ты говоришь, чистейшей воды социализм, мой милый. Нет, чистейшая правда. Теперь представим себе жизнь гонта. Встает он зимой и летом гораздо раньше, чем Маларинг. У него нет ни денег, ни времени следить за тем, чтобы постель его была очень теплой и очень чистой. Да и комната, где он спал, мала. И оконце в ней небольшое. Встав, он влезает в одежду, заскорузлую от пота, и в башмаки, заскорузлые от глины. Готовит себе что-нибудь горячее, а может, и относит чай жене и детям. Выходит из дома. не имея возможности позаботиться о своем пищеварении. Работает, не покладая рук, с половины седьмого утра до пяти часов вечера, с двумя перерывами на то, чтобы съесть простую пищу, отнюдь не по своему вкусу. Возвращается домой к чаю, который ему приготовили. Немножко приводит себя в порядок сам, без чужой помощи. Выкуривает трубку дешевого табака. Читает газету двухдневной давности. И идет поработать уже для себя. на собственный огород или посидеть на деревянной лавке в табачном дыму и пивных парах. А потом, смертельно усталый, но не от того, что руководил другими, он рано ложится спать в свою сомнительной чистоты постель. Я преувеличиваю? Думаю, что нет, но он кое-чем вознагражден чистой совестью, спокойной душой, чистым воздухом и так далее. Знаю, знаю. Чистой совестью согласен. Но, по-моему, и твоего малоринга не очень-то мучает совесть. Спокойная душа – да, пока не прохудились башмаки или не заболел кто-нибудь из детей. Тогда уж ему есть о чем беспокоиться. Свежий воздух, но зато и промокшая насквозь одежда – прекрасная возможность молоду заполучить ревматизм. Говоря откровенно – Какой образ жизни требует больше добродетелей, на которых зиждется наше общество? Мужество, терпение, стойкости и самопожертвования. И кто из этих двоих имеет больше права на превосходство? Стэнли бросил обозрение и молча заходил по комнате. Потом он сказал, «Феликс, ты проповедуешь революцию». Феликс, следивший с легкой улыбкой за тем, как он шагает по турецкому ковру, ответил. «Ничуть, я совсем не революционер, потому что, как бы мне этого не хотелось, я не верю, что потрясение основ снизу или насилие вообще может создать равенство между людьми или принести какую-нибудь пользу. Но я ненавижу лицемерие и считаю, что пока ты...» И твои малоринге не перестанете усыплять себя лицемерными фразами, а долгие превосходстве вы не поймете истинного положения вещей. А пока вы не поймете истинного положения вещей, не неприкрытого всем этим отвратительным ханжеством, никто из вас и пальцем не шевельнет, чтобы сделать жизнь более справедливой. Пойми одно, Стэнли, я не верю в революцию снизу. Неукоснительно верю в то, что революционное изменение жизни сверху это дело нашей чести. Хм, проворчал Стэнли, все это прекрасно, но чем больше им даешь, тем больше они требуют, и конца этому не видно. Феликс оглядел комнату, где в самом деле человек забывал обо всем, кроме своей бренной плоти. Черт возьми! а я еще не видел даже начала. Но если ты будешь давать нехотя или с назиданием словно малым детям, на что ты можешь рассчитывать? А если даешь от душевной щедрости, то твой дар так и будет принят». И вдруг, почувствовав, что уже дает советы, Феликс опустил глаза и добавил «Пойду-ка я в свою чистую теплую постель. Спокойной ночи, старина». Когда брат взял свой подсвечник и удалился, Стэнли, неопределенно хмыкнув, опустился на диван, как следует отхлебнул из стакана и снова принялся за свое обозрение.